Эпиграмма номер 2. Раз архитектор с птичницей познакомился. И что ж, в их детище смешались две натуры. Сын архитектора, он строить покушался, потом и к птичнице, он строил только куры.